Стихотворение Вадима из романа «Взгляни на Орликинов» «Влюблённость». Мы забываем, что влюблённость не просто поворот лица, а подкупавыми бездонность, ночная паника пловца. Покуда снится, снись влюблённость, но пробуждением не мучь. И лучше недоговоренность, чем эта щель. И этот луч. Напоминаю, что влюбленность не явь, что метины не те, что, может быть, потусторонность приотворилась в темноте. 1973 год.